39. -е. Вашингтон. Округ Колумбия. Настоящее время. «Вы, похоже, заблудились?» — произнес женский голос. «Нет, просто я...» — Зиг замолчал, озираясь по сторонам. «Да, точно заблудился», — признался он, окидывая взглядом выщербленные дома на улице, которая заканчивалась тупиком, стоянкой машин перед вытоптанным футбольным полем. «Вы не знаете, где находится улица 278-H?» «Магазин? Квартира?» — уточнила юная афроамериканка лет тринадцати, не вынимая из ушей наушники-капельки. «Магазин. Товары для мастеров оригинального жанра». «Чего?» «Лавка фокусов». «А, да-да, это там, где белых дядей берут на гоп-стоп». Зик вопросительно склонил голову. — Шучу, веселая я, — хохотнула девчушка, делая вид, что смеется собственной шутке, а на самом деле потешаясь над Зигом. — Наш район благополучный. Чистая правда. Десять лет назад тут было полно торговцев наркотой, бандитов и брошенных домов. Но когда главная лига бейсбола объявила об открытии в пяти кварталах отсюда стадиона команды «Вашингтон Нэшнлс», Соседние районы, как по волшебству, заполнили новые жилые дома и магазины. Появился даже парк на два гектара вдоль набережной, с видом не хуже, чем в Джорджтауне. Впрочем, это не означало, что в районе перевелись все темные уголки, куда не следовало совать нос после заката. Как этот, на задворках неполной средней школы. — Ты учишься в этой школе? — спросил Зик, одновременно задаваясь вопросом. Хватилось лисью его отсутствие на базе. — Я хожу в частную школу, — сухо ответила девочка. — Святого Петра. Она с самодовольным видом поправила наушники. — Вам еще нужен магазин фокусов? — Не передать словами, как. Собеседница рассмеялась и ткнула пальцем в левую сторону. — Идите до третьей улицы. Между высотками есть узкий проход тиснут за старым ломбардом, куда никто больше не ходит. Через два квартала Зик увидел на фонарном столбе щит с надписью от руки «Заклад имущества у Йоланды. Тебе сюда». Солнечный свет таял, небо приобрело пурпурно-серый оттенок, но Зик даже в сумерках видел цель. Вдоль узкой улицы тянулся ряд магазинов, с белыми крашенными кирпичными фасадами в нижней части двухэтажных жилых домов, похожих на дешевые лавки прошлых времен. Две были закрыты, железные рольставни опущены. Зато третья... Зиг прямиком направился к нужному дому. В витрине висела старая неоновая вывеска, карточный расклад с тузом пик. Неоновые трубки, похоже, не зажигали много лет, они покрылись слоем пыли. Как и выцветший знак открыто, к которому человеческая рука, очевидно, не прикасалась с тех пор, когда президентом был Никсон. Запущенный вид, похоже, играл определенную роль. Иные места изначально задумывают так, чтобы взгляд на них долго не задерживался. Студия мастеров оригинального жанра как раз была таким местом. Нажав кнопку быстрого набора, Зиг спросил в трубку: Готов? «Слушаю и записываю», — отозвался с другого конца Дина. «Если скажешь парашют, вызываю копов». Кивнув собственным мыслям, Зик опустил телефон в нагрудный карман и шагнул в лавку чудес.